Глава шестнадцатая. Ужасная ночь. Парочка в соседнем номере не виделась, наверное, целую вечность. Или же месье выдали его первую коробочку Виагры, и он решил разом восполнить все прошлые упущения. Какой гвалт у них стоит. Это длится несколько часов. А с первыми лучами солнца на крыше устраивают митинг чайки. Прямо напротив моего окна. Приходится встать. План поваляться в кровати до допоздна провалился. Мне не удаётся поспать больше четырёх часов, у меня болит голова, опухли веки, и я словно с похмельем. А это так и есть. Но я ничему не позволю испортить мне последний день. Никогда ещё неделя не пролетала так быстро. Сегодня четверг, а завтра мы уже возвращаемся. Я рада, что скоро вернусь домой, но при мысли о том, что всё почти закончилось, Испытываю смешанные чувства. Эта авантюра с Франом оказалась великолепной. До этого мы с ней почти не знали друг друга. Я не ждала от этого знакомства ничего особенного. Оно меня даже пугало. Но Фран стала мне настоящей подругой, с которой мы пережили невероятные моменты. Я даже буду скучать по её брезентовой палатке. Нет, шучу, конечно. Я быстро принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь вниз, чтобы присоединиться к Франу. Та, наверное, уже завтракает. По опыту я знаю, что она более ранняя пташка. К моему удивлению, её ещё нет. В ожидании Фран я пью кофе, поскольку в горло больше ничего не лезет, и посматриваю по сторонам, не появятся ли чудаки, которые колобродили всю ночь. Но кроме одной парочки с недовольными физиономиями в зале никого нет. Наконец, Фран спускается с телефоном в руке. Её лёгкая походка и весёлая улыбка красноречиво свидетельствуют о том, что она спала за двоих. «О, ну и вид у тебя!» Я всю ночь слушала порно за стеной. «Печально. Хочешь круассан?» Качаю головой. Аппетита у меня нет. Она идёт к буфету и возвращается с полным подносом. «Хочешь, поедем в Лапан?» Лапан — бельгийский город-курорт на берегу Северного моря. Два круассана, две булочки с шоколадом, гора яичницы, несколько ломтей сыра, кофе, апельсиновый сок и печенье Мадлен. Ты правда всё это съешь? Аппетит у меня волчий, но всё-таки нет. Хочу поделиться с тобой. Ты же у нас клюёшь, как воробышек Это наш последний день. Пользуйся возможностью. Я улыбаюсь, беру круассан и макаю его в кофе с молоком. Только ради тебя. И раз уж мы решили заехать в Бельгию, будем есть картошку фри. Франц смеётся. Ох уж эти стереотипы! Есть ещё мидии. Будем есть мидии с картошкой фри. Мы приезжаем в Лапан незадолго до полудня. Как и в случае с Дюнкером, здесь я оказываюсь впервые. Это морской курорт, каких много на фламандском побережье. Не такой очаровательный, как мало ле Зато он может похвастаться парком развлечений и природным заповедником. Ряды домов вдоль моря, рестораны, магазины, киоски с вафлями, бескрайние пляжи с мелким песком. Некоторые интернет-сайты пишут, что город сильно переоценён. А я считаю, что это идеальный выбор для отпуска и для последнего дня нашего приключения. Мы неторопливо идём по главной улице к городской площади, расположенной на побережье. Здесь веселится сумасшедшая толпа, то тут, то там над пляжем взвиваются воздушные змеи, кричат дети, желающие покататься на псевдо карусели. А в десяти шагах от себя мы замечаем странное сборище. Мы с Фран подходим поближе. Парень с длинными седыми усами кричит поочередно на нидерландском, французском и английском. «Половину вашего веса вы не ослышались!» «Команда-победитель получит половину своего веса арахисом в тирлимонской карамели». Тирлимон, Тинен — город в Брабанской провинции Бельгии. О чём это он? Понятия не имею. Но если мы с тобой примем участие в конкурсе, мы их обанкротим. Цинизм иногда очень помогает. «Пойдём посмотрим», — говорит Фран и тянет меня за собой. Усатый господин записывает желающих, стоя за картонным пюпитром. Тот не падает только каким-то чудом. Рекламные баннеры вокруг него сообщают о том, что пляжный конкурс организован городскими властями совместно с крупнейшим в регионе производителем кондитерских изделий. Мы узнаем, что нам предстоит пройти несколько испытаний. Гонку на квадроциклах, изготовление песчаных куличиков на скорость, метание пляжных сланцев, и забрасывание мяча в корзину. «Давай! Это всё нетрудно!» — загорается Фран. «Даже не знаю, какая идея мне кажется смешнее. Из последних сил крутить на 30-градусной жаре педали или забрасывать мяч куда угодно, кроме корзины. А вдруг у них есть возрастные ограничения? Выясним. Надо признать, что охотников принять участие в конкурсе набирается мало». Собираются в основном желающие поглазеть. Мы подходим к усатому детине. «Добрый день», — радостно говорит ему фран «Есть ещё места?» Он хмуро смотрит на нас. «Осталось четыре места. Это для ваших детей?» «Нет, для нас». Пауза. Парень напрягается. «Я прямо чувствую, в какой он панике». Он поворачивается к своему помощнику и обменивается с ним раздраженным взглядом. Мол, эти коровы что, действительно хотят поучаствовать? «Возможно, есть возрастные ограничения?» продолжает Фран, не переставая улыбаться. «Нет, но... То есть...» Запах его замешательства ощущается так же явно, как если бы я проглотила столовую ложку острой горчицы. Еще несколько дней назад мне бы захотелось спрятаться в машину на рум Я бы даже близко к этим ребятам не подошла. Но сейчас я лишь испытываю отчётливое желание съездить ему по роже, чтобы вправить мозги. Чёрт, нас оставят когда-нибудь в покое с нашим весом, или это будет продолжаться вечно? Я смотрю этому типу прямо в глаза и говорю, Фран. «Месье не знает, как тебе сказать, что наши задницы не влезут в квадроцикл и даже могут его сломать». Фран расплывается в широченной улыбке. «Неужели? А я уверена, что нет, ведь правда? Он просто взбудоражен появлением двух таких сногсшибательных участниц». Парни снова переглядываются. Они явно не знают, как нам отказать. мадмуазель начинает старший. «Сколько ты весишь?» — перебивает его Фран, обращаясь ко мне. «92 кило». Говорю о самой ни капельки не стыдно. А я 132, и наверняка даже больше. Но запишите, что 130. Дайте нам помечтать. Итак, если мои расчеты верны, то в случае победы мы получим 111 кило арахисов в карамели. Ням-ням. От такой перспективы отрепь берет даже меня. Но Фран явно говорит это специально. Физиономия у парней становится белая, как бумага. Надо сказать, что большинство записавшихся — это пары отец и сын или мать и дочь, и вес каждого, судя по всему, не превышает 95 килограммов. Фран, ты уверена, что хочешь? Больше, чем когда-либо. Так всё в порядке, месье? Ему до смерти хочется сказать «нет», но получить на глазах сотни туристов клеймо белого самца, притеснителя пышных женщин, полагаю, тоже не лучший для него вариант. он кивает записывает наши имена и даёт каждой по нарукавной повязке. Мы — команда под номером 8. Всё остальное очень просто. Или нет. Как посмотреть? Сначала идёт гонка на квадроциклах. Максимальное количество очков получит первый, кто достигнет красного указателя «Анкомст» в 500 метрах от нас. «Анкомст» — нидерландский финиш. Затем конкурс куличиков. За три минуты надо постараться слепить как можно больше. После метания сланцев. Безусловно, это будет самым дебильным занятием в моей жизни. Участники должны бросить свои шлёпки прямо с ноги как можно дальше. Затем идёт бег по песку, а потом, наконец, последнее испытание, в котором я гарантированно лишу нашу команду шанса на победу и испытаю унижение. Забрасывание мяча в корзину как можно больше попаданий за 5 минут. На мой взгляд, именно здесь судьи и планируют отделить зёрна от плевел. В конце подведут итоги. Команда, набравшая больше всего очков, получит приз арахисом в карамели весом в половину веса её участников. В общем, не конкурс, а ерунда — расплюнуть. Состязание начинается через 15 минут, и поскольку организаторы не обеспечили нас слонцами, Мы отправляемся в магазин, чтобы купить пару, которую вряд ли наденем когда-нибудь ещё. Мы берём самые дешёвые и уродливые из всех, что есть в наличии, оставляем нашу обувь организатору и присоединяемся к командам, уже собравшимся около квадроциклов. Я провожу быстрый осмотр. 6 семейных команд, влюблённая парочка, два рыхлых понтореза лет 20 Две подружки в мини-шортах, изображающие перед этими панторезами наивных девочек. И мы с Фран. Набор закончен. Нам в последний раз зачитывают правила и начали. Это катастрофа. Мы с Фран едва умещаемся в сиденьях квадроцикла. Одна ягодица у меня висит в воздухе, а машина угрожающе раскачивается. Эти драндулеты действительно не предназначены для толстых. Чёрт бы их побрал. Мы жмём на педали, как сумасшедшие, постоянно трёмся друг об друга коленями, и в это время нас обгоняет семейный квадроцикл. На борту папа, скрюченный, как креветка, и мальчишка лет 12, который показывает нам язык. Маленький ублюдок. «Жми, жми!» — кричуя Фран. «Мы сейчас его сделаем!» «Делаю, что могу!» «Давай, давай! Не дадим себя обогнать ещё раз!» Я полностью теряю над собой контроль, У меня происходит выброс адреналина, и, кажется, мне становится наплевать, что Фран сейчас выплюнет свои лёгкие. Нехорошо. «Проклятие, она вообще не двигается, чёртова машина!» — кричу я, когда мы уже почти обгоняем пацана и креветку. Я выкладываюсь полностью, задыхаюсь, меня мучает жажда, мышцы горят. В конце концов мы приходим предпоследними. Сразу после мерзкого пацана и меня душит обида. «Команда номер восемь! Четыре очка!» — кричит судья. «Бла-бла-бла». Мы торопливо перемещаемся в зону куличиков. Этот участок пляжа разделён на 10 больших квадратов. Но это мне по силам. В детстве я была настоящей чемпионкой по куличикам. «Ты как?» — всё-таки спрашиваю я, Фран. «Ты вся взмоклая и никак не можешь отдышаться». «Ты просто тиран. Но всё нормально, я выживу». «Все готовы?» — спрашивает другой судья. Дружный хор отвечает «да». «Поехали». И тут начинается тихое помешательство. «Я думаю, нет, я уверена, что мы лучшие». Фран накладывает песок в ведерко, утрамбовывает его и переворачивает. Раз. Получается суперкуличик, который я равняю по краям. И мы начинаем снова. Когда время подходит к концу, у нас готово целых 15 куличиков а в командах «Понторезов» и «Фифочек» только 10, притом на четверых. Они облажались. «Браво, команда номер 8! Вы набрали 29 очков!» Это переносит нас сразу на третье место, несмотря на провал с квадроциклами. Это уже на что-то похоже. Хо-хо. Мы переходим на участок бросания сланцев. вся команда закончили лепить куличики и выстроились в ряд перед линией броска. Нам снова напоминают правила. Это легко. Мы становимся в позицию. Команда номер один. Мать швыряет с ноги и тут же получает им полбу, вызывая всеобщий смех. А ее дочка, десятилетняя пигалица, бросает его максимум на метр. Промах. Оказывается, это не так просто. Мы видим, как команда одна за другой терпит крах. Такое впечатление — что даже у понторезов оба сланца левые. Что касается нас, ухохочешься. Фран бросает правую шлёпку, она взлетает в воздух метра на три и приземляется около её ноги. Вторая после броска вообще остаётся висеть на пальце ноги. Тогда я беру всё на себя и мысленно ставлю на кон всё, что у меня есть. Сосредотачиваюсь, смотрю на правый сланец, прикидываю место, где он должен приземлиться, и раз! Я хотя бы сохраняю лицом потому что при второй попытке я отправляю сланец куда-то себе за голову. Ноль очков. Глядя на неутешительный счёт, три очка в нашу пользу — Зато, рассмешив половину зевак, мы готовимся к следующему этапу. И теперь всё гораздо сложнее. Нас ждёт спринт по песку. Две подружки в мини-шортах смотрят на нас с ухмылкой, уверенные, что мы облажаемся, как облажались они, уронив сланца в песок. Вот стервы. «Всего 200 метров», — шепчуя Фран. «Это же не может быть труднее, чем подняться на тарикон правда?» Там я чуть не умерла, а здесь... Надеюсь, ты умеешь делать искусственное дыхание рот в рот. Всё обойдётся. Я бы на это не рассчитывала. Судья свистком объявляет старт. Сначала я делаю глупость. Ппускаюсь бежать в сланцах и, наверное, выгляжу как марионетка. Тогда я сбрасываю их и, отшвырнув в сторону, бросаюсь вперёд из последних сил. Я потею, страдаю, задыхаюсь. Как же это далеко от спокойной пробежки с Элиотом. Когда я прибегаю к финишу, там уже стоят все, кроме Фран. Мы последние. Мне больно смотреть на подругу, которая уже готова сдаться. Она побагровела и буквально доползает остаток пути. «Давай, Фран, ты почти у цели, не сдавайся! Давай!» — кричу я, чтобы её подбодрить. Ей остаётся совсем немного, но, похоже, она поддалась отчаянию. И тут происходит нечто невероятное. Люди, которые наблюдают за нею, начинают горячо поддерживать её аплодисментами. Честно говоря, это приятно, но добрым сердцем могут похвастаться далеко не все. «Если ты толстая, то бег не для тебя», говорит одна из девиц в мини-шортах. Они сидят на земле и наслаждаются зрелищем. «Бедная девушка, мне за неё стыдно», поддерживает другая. Я специально встаю перед ними, подпрыгиваю на месте в поддержку Фран и как бы нечаянно поднимаю пятками фонтанчик пескам, который летит прямо им в физиономии. Я слышу, как они взвизгивают. «Кто бы мог подумать, что я такая вредина? Так им и надо!» Появляется Фран на последнем издыхании, еле живая. «Ну, как ты?» Она падает навзничь в песок и поднимает большой палец вверх. Даже ничего не болит. Ей требуется добрая четверть часа, чтобы прийти в себя, пока остальные делают несколько глотков воды и готовятся к последнему испытанию. «Сколько мы набрали?» — спрашивает Фран. «32. Мы предпоследние. В этом задании не заработали ни одного очка». Она решительно встаёт, глаза у неё горят. «Мы их всех уделаем». «Что?» — это говорит Фран? Полагаю, пока она лежала и приходила в себя, у неё в мозгу перегрелась пара нейронов. На пляже установлены 10 баскетбольных корзин на штангах, надёжно вкопанных в песок. Мы готовимся, это будет кровавая битва. Но я вполне в своём духе упрямо бросаю мяч мимо корзины, две девицы тоже не попадают ни разу, да и остальные команды мучаются. но ну, а Фран делает штрафные броски один за другим. Она целится, подбрасывает мяч, метко отправляет его в корзину и из десяти подходов не промазывает ни разу. Невероятно! Семь отведенных на испытание минут истекают, а я подсчитываю в уме. По моим прикидкам, мы набрали 50 очков, а 50 плюс 32 будет... «О, черт, мы выиграли!» «Мы выиграли!» — кричу я, не дожидаясь, когда судья объявит счет. «Фран, мы выиграли!» «Итак, победа присуждается команде номер восемь!» Фран оборачивается и, подмигнув мне, улыбается. «А я тебе что говорила?» Это правда, она не сомневалась ни минуты. Но остается еще один вопрос. Сто одиннадцать кило арахиса в карамели. Что нам с ним делать? Пакита ничего не могла с собой поделать. Она хотела знать, где он живёт и с кем. Однажды вечером она дождалась, когда он выйдет из офиса, она знала часы и место его работы, и ехала за ним на машине до паркинга в центре, а потом шла пешком, стараясь держаться незаметно. Она видела, как он вошёл в одно старое здание, а потом его фигура промелькнула в окне третьего этажа. Она долго стояла, не шевелясь, и чувствовала, как бешено бьётся сердце. А потом, как-то утром, зная, что они с женой уезжают на работу в одно время, она припарковалась на их улице и стала ждать в машине. Они вышли из здания вместе, и у Пакиты перехватило дыхание. Настолько жена Армана оказалась красивой, далеко не такой толстой, как она сама. Сначала природная красота женщины ошеломила её, Она почувствовала себя жалкой, ничтожной, отвратительной. Потом она сказала себе, что, чтобы удержать Армана, этой женщине недостаточно одной внешности. Пакита обладала умением, которому научила её жизнь, и которое у жены Армана, очевидно, отсутствовало. Она изо всех сил боролась за свою мечту и была готова отдать за неё всё. Всё и до последнего. Список моих запретов. Носить юбки, короткие платья и шорты. Вычеркнуто. Не могу поверить, что я это сделала. Топы на бретельках и короткие рукава. Вычеркнуто. Да, я этого достойна. Поезд для чулок. Со смеху еще никто не умер. Фотографироваться в купальнике. Вычеркнуто. Ненавижу себя на этом фото но оно будет одним из моих лучших воспоминаний. Появляться в бассейне без парео. Вычеркнуто. Мне плевать, но это тоже считается. Я всё-таки вошла без него в воду. Заниматься любовью при свете дня, принимать ванну или душ вместе с Элиотом, примерять одежду перед подругой. Вычеркнуто. Оказывается, это гораздо проще, чем я думала. Говорить с матерью — Есть жирное или сладкое на глазах у других. Вычеркнуто. Мой желчный пузырь до сих пор это помнит. Носить раздельный купальник. Вычеркнуто. И опрокинуться на глазах у всех из-за шезлонга-пакостника. Сделано. Танцевать на вечеринках. Вычеркнуто. А разве это не то же самое, что танцевать на пилоне? Сделано. Ходить в спортзал. Вычеркнуто. Я танцевала на пилоне. Я танцевала на пилоне. Петь на публику. Вычеркнуто. Это было так классно, как будто мне снова 20 лет. Родить ребенка. Провести ночь в палатке бок о бок с кабаном. Вычеркнуто. Этого в списке не было, но я все-таки включу. Участвовать в пляжном конкурсе и выиграть 111 кило арахисов в карамели. Вычеркнуто. 111 килограммов. Теперь я могу спокойно умереть.